Между тем, умонастроения израильских арабов всегда были очень важным фактором, оказывающим влияние на стабильность государства. В 1949 году в Израиле жило 156 тысяч арабов. В 1966 в результате естественного прироста населения, снижение детской смертности, их число почти удвоилось. В это же время на западном берегу Иордана жило, по данным Иорданской переписи, 1961 года более 805 тысяч жителей. До войны 67 года арабы составляли 12% всех жителей Израиля. И это, несмотря на огромную по сравнению с численностью еврейского населения, еврейскую эмиграцию. Около 75% арабского населения жили в сотне деревень, сосредоточенных в Галилее и в так называемом Малом Треугольнике возле иорданской границы. Остальные жили в Нацерте, Назарете, Шфарааме, Шафаамре и шести других городах со смешанным населением. Отделенные режимом военной администрации от остального населения страны, они жили довольно бедно и невесело. Это касалось как мусульман, так и христиан. В Назарете, в сравнительно крупном городе, электричество появилось лишь во второй половине 50-х годах Христианские общины которые привольно цвели и развивались во время турок и англичан, после образования Израиля долго не могли прийти в себя. Даже в Назарете, который в войну 48-го года вывесил белые флаги и избежал обстрелов, христианская жизнь еле теплилась. Монахи из Назарета перебрали, перебирались в Иорданскую часть Иерусалима и даже в Дамаск. В августе 51-го женский монастырь в Назарете перестал функционировать лишь в 58-м, Несколько монахинь открыли в городе детский сад. Теоретически арабские граждане могли поступать в израильский университеты. На деле это вырастало в огромную проблему. Еврейская школа заканчивала лишь небольшое количество арабов. Эти дети занимались по еврейской программе, знали еврит, имели понятие о Танахе, Талмуде, еврейской истории. Им в университетах было легко, но всем остальным, кто закончил арабские школы, стать студентами было сложно это чувствовали и молодые арабские интеллектуалы выход некоторые из них видели в марксистской идеологии они пополняли ряды коммунистической партии лишь в 1966 году с арабского населения наконец-то сняли постоянный надзор военной администрации с друзов это сделали на несколько с друзов на несколько лет раньше до этого времени арабские движения старались называться даже не партиями а списке списками в списке эти варьировались от выборов к выборам и имели броские названия, типа Прогресс и развитие, Деревня и развитие, Прогресс и труд и даже арабо-еврейское братство. Один депутат в Кнесте шестого созыва. Влияние на реальную политику, конечно, правительство, конечно, эти списки почти не оказывает. Хотя время от времени бен приглашал их в правищу Калицу. Впрочем, без предоставления министерских портфелей Помимо обуздания амбиций Бен-Гуриона, межпартийных и внутреннепартийных войн, религиозно-светского противостояния к концу 50-х, возникли серьезные проблемы и на демократическом фронте. Своеобразие проблем демократии в Израиле, кроме чисто избирательных процедурных вопросов, было связано с постоянно изменяющимся составом населения, а следовательно, определенной непредсказуемостью ближайших выборов. Одним из наиболее ощутимых результатов победы в войне против Египта явился скачкообразный рост эмиграции. Только в 1956-1957 году в страну прибыло 125 тысяч новых репатриантов. Поначалу большинство из вновь прибывших составляли евреи Северной Африки, особенно Марокко и Туниса. Ну и Египта 15000 Затем хлынула волна эмигрантов из Восточной Европы. Большая часть их репатриантов бежала после подавления восстаний в Польше, Венгрии и Румынии. Венгерских евреев прибыло больше всего, почти 10 тысяч. Во всех этих странах политические перевороты принесли с собой возрождение антисемитизма, который коммунистические власти готовы были смягчить разрешением еврейской эмиграции. Из СССР смогло, смогло выбраться в эти годы почти 15 человек, включая несколько тысяч, выехавших в Швецию, по подложным норвежским паспортам и переправленных в Израиль. Из США сначала почти никто не ехал. Но вот в 56 году 187 американских евреев репатриировались вרץ Израиль. В 57 въехало 271. В 58 378. Только в 60 только в 1964 году количество репатриантов из США перевалило за 1000 в год. Если в 1957 В стране проживало 1 975 954 человека, то на начало 1962 в Израиле уже проживало 2 234 203 человека. Из них 1 981 еврея, 174 тысячи мусульман, из них 18 тысяч бедуинов в Негеве, 51 тысяча христиан, 26 тысяч друзов. Из числа евреев только 38% были уроженцами страны. К началу 60-х годов выходцы из мусульманских государств составляли почти 50% всего еврейского населения Израиля. Однако и через 10 и через 15 лет после репатриации они не ощущали себя интегрированными в израильское общество. На глаз было видно почти полное отсутствие в правящих структурах восточного еврейства. Поначалу, еще при турках и англичанах, патриархальные, восточные евреи, сефарды, и сами-то не слишком рвались к тесному сотрудничеству с европейскими сионистами. Им претил этот пионерский дух, они хотели жить и умереть естественной смертью. Но теперь их запросы стали меняться. Испытывая глубокое чувство обиды на израильский establishment, посчитав себя обделенными, выходцы из стран Востока проявили свое возмущение в бурных выступлениях участие в экстремистских организациях, митингах, протеста забастовках и тому подобное. Самым крупным выступлением стал бунт в квартале марокканской бедноты в Аадис-Салиб в нижней части Хайфы. Начался он стихийно, после того, как полицейский выстрелил и ранил пьяного, но перерос настоящий погром, подогреваемый протестами против полицейского произвола, безработицы, тяжелых условий жизни, бедности и этнической дискриминации. В Хайфе в то время Были ухоженные ашкенадские кварталы и малопривлекательные кварталы Сефардские. Возбужденная сефардская община ринулась громить ашкенадский район Адар. И только ценой 13 раненых полицейских толпу удалось остановить. Побив витрины магазинов, грустные бывшие жители Египта и Марокко разошлись по своим лачугам. 34 зачинщика попали в полицейский участок. Как показали события в Вааде Салиб, гнев сефардов достиг критической точки. Руководство страны наконец-то осознало, что существование двух Израилей угрожает единству и безопасности еврейского народа. Обо многом просто не думали. Так, например, архитекторы проектировали дома европейской планировки. Не потому, что хотели, хотели насолить сефардом, а чисто машинально. Прежде всего были предприняты попытки интегрировать репатриантов из восточных стран путем уменьшения разницы в уровне образования между ними и и выходцами стран Запада. Считалось, что именно этот фактор приводит впоследствии к различию в доходах и в общественном положении. Позже вен постарался ввести принцип, по которому при устройстве на работу, при всех равных качествах претендентов, преимущество отдавалось бы Сефарду. Система образования была предметом особенно пристального внимания государства. Несмотря на титанические усилия в 50-е годы, Школьное образование в городах развития оставалось на очень низком уровне. Обеспокоенное Министерство просвещения создало в 1962 году специальный центр, который взял на себя заботу о школах в районах развития и на городских окраинах, заселенных в основном выходцами из стран Востока. В старших классах средней школы была введена система скидок при оплате учебы для детей социально слабых слоев населения. Многие учащиеся получили пособие на приобретение учеников, учеников на проезд и на кружки, в дополнение к обычному четырёхлетнему курсу обучения в старших классах, классы с 7 по 10. Были разработаны параллельные программы двухлетнего и трёхлетнего образования, особенно в профессиональных сельскохозяйственных школах Для особо одаренных детей из семей с низкими доходами были открыты специальные интернаты. Были созданы подготовительные курсы для поступления в университеты, чтобы уравнять шансы выходцев из восточных стран и других абитуриентов. Успеху этих реформ препятствовала восточная традиция отправлять детей на заработки, сразу же после окончания начальной школы. Чтобы побудить способных учеников продолжать свое образование, правительство стало выплачивать семьям стипендии, компенсируя потерю заработка детей. Кроме того, развивалась система образования для взрослой и работающей молодежи, включающая вечерние классы, курсы еврита и тому подобное. Большие усилия для поднятия уровня образования, выходцев из стран Востока, предпринимало еврейское агентство и армия. В 1963 году Израиль тратил 7% национального дохода на нужное образование. Соответствующий показатель Великобритании составлял 4,5%, в США около 5%. А расходы министра Министерства просвещения в этот год составили 12% государственного бюджета уступали они только военным расходам. В 1959-1960 учебном году количество студентов в израильских университетах перешагнуло порог в 10 тысяч человек. Эта грандиозная образовательная программа принесла определенные плоды и в средних школах. В 1951-1952 годах только 42,8% учеников в возрасте от 14 до 17 лет продолжали учебу старших классов. В 1964-1965 уже 63%. Вместе с тем, только 16% учащихся успешно сдавали выпускные экзамены, позволявшие поступать в университеты. Среди выходцев из стран Востока процент отчисляемости был вдвое выше. В 1966 году восточные евреи составляли 51% среди молодежи студенческого возраста, и только 13% из них учились в университетах, и все же учились. Пожалуй, наивысшим достижением правительства в области образования стало сужение разрыва между уровнем образования молодежи восточного и европейского происхождения. Правительство добилось некоторого успеха и в области экономической и социальной абсорбции. Алии из стран Востока в общественном секторе, особенно в районах развития, иногда искусственно создавались рабочие места, в том числе и, не для, для, и для не имеющих специальностей. Ограниченное число евреев из восточных общин Ирак, Йемен, Египет, Марокко Впервые заняли различные административные посты Как правило в среднем звене Хотя выходцы из стран Востока Еще не занимали высших командных постов В армии в 1971 году Они составляли почти половину офицерского корпуса Кроме того, материальное положение большинства семей Восточных евреев значительно улучшилось Однако сам факт существования двух Израилей вызывал недовольство и обиду восточных евреев. В 1967 году большинство из них уже жили в Израиле около 15 лет. Они больше не могли считаться новичками и оценивали свое положение. В сравнении с успехами старожилов и сабр, в данном случае ашкеназов, не сумев достичь того же уровня, они были убеждены, что и теперь, так же как в 50-е, Причиной их неудач является дискриминация. Некоторые основания для таких утверждений, конечно, были. Даже ведущие государственные лидеры иногда обнаруживали определенные этнические предубеждения. Будучи, например, министром просвещения, Абайбан мог заявить, что половина нашего населения эмигрировала из стран, которые со времен заката исламской культуры не имеют нормальной системы образования. Сможем ли мы поднять этих репатриантов на приемлемый уровень цивилизации, публичного прошала Голда Мейера. До середины 60-х годов израильская школьная программа почти не содержала сведений о вкладе восточных евреев в еврейскую и мировую культуру. Слишком поздно израильские социологи и деятели просвещения осознали, что интеграция посредством прежней и жившей себе тактики слияния общин означавшая по существу отказ восточных евреев от своего наследия, вела в тупик. В середине 60-х этот подход был наконец оставлен и его сменил культурный плюрализм. Тогда восточные евреи стали большинством. Ашкенадское руководство признало, что они имеют право на идентификацию и большую роль в решении государственных вопросов. По крайней мере, в одной сфере восточные евреи недолго ждали перемен Это была та сторона жизни государства, в которой электоральная сила имела решающее значение – политика. В начале 60-х годов разные партии стали включать в свои предвыборные списки представителей восточного еврейства. После выборов в Кнессет 6 созыва 1965 года число депутатов, выходцев из мусульманских стран, удвоилось. Во время этих выборов цена одного депутатского мандата составляла уже почти 900, поставляла уже 9.881 голос, почти в три раза больше, чем на выборах 49. -го. До выборов 1965 правящей партии Мопай произошли перемены. Сразу после выборов 61 -го года все было спокойно, и казалось, партия преодолела кризис, связанный с делом Лавона и старческой неуступчивостью Бен-Гуриона. Вместе с тем, позиции Бен-Гуриона становились все слабее, так как теперь он возглавлял кабинет, сформированный уже не им, а Леви Эшкалем в период очередной отставки старого бойца. К тому же в самой партии крепла оппозиция премьер-министру. Ее опорой стала группа ветеранов в Центральном комитете, сплотившаяся вокруг Голды Мэйера. Конфликт между молодыми подопечными Бен-Гуриона и Старой Гвардией не был разрешен. Опекаемая Бен-Гурионом молодежь особенно даян и Перес, продолжали бороться за внедрение новых технократических идей и эффективность в управлении. Ветераны Голды Мейер в союзе со сторонниками Лавона критиковали новые веяния, утверждая, что они несовместимы с традиционными ценностями социалистического сионизма. Разъясняли, что в представлении Мапай социалистическая идеология является базой для строительства израильского общества. В течение времени разрыв между двумя партийными группировками стал казаться непреодолимым. Измученный фракционной борьбой, Бенгурион в июне 63-го неожиданно ушел в отставку. Возвратившись в Здебокер, старый боец дал понять, что его отход от руководства является окончательным.